И статьи, содержание которых может быть передано одной фразой. Посмотрите, чего он достиг. Журналисты уважали и почитали его, рекламировали американский образ жизни, где шансы есть у каждого, даже если он родом из нишной беготы. Это поселок Чехии. Но это не чермык быстро научился американскому свободному образу жизни, закон которого урви, если можешь. Чикаго времен времён Аркапане вполне заслуживал сравнения с мифологическими Содомой и Гоморой. Вовсю процветали мошенничество и взятничество, расврат. тайное участие уважаемых советников магистрата в работе прибыльных борделей хозяином который был Аль Капоне и его банды. Своеобразно использовались общественные фонды. Недостача в городской казне составила полмиллиона долларов, разворованных четырьмя уважаемыми политиками. Все это было только частью преступлений, которые смогла раскрыть полиция. Во всех преступлениях был замешан мэр города республиканец Томпсон. Именно по на очередных выборах, победил представитель Демократической партии Энтони Чермак, в мэры он пробился сравнительно легко, хотя перед началом выборной кампании его шансы были незначительными. В основном, благодаря очередному скандалу, связанному с именем Томпсона. Когда уже было ясно, что мэром города снова избирают Томпсона, прокурор неожиданно приказал провести проверку канцелярии начальника городского управления по контролю Даниэла Серителли, родственника Аль Капоны, помогавшего ему проворачивать различные темные дела. Помощником Серрителли был Гарри Хокстинс, друг и любимец ближайшего помощника Аль Капоны Фрэнка Ницци. Результат проверки был ошеломляющим. обнарожились миллионные протраты. И хотя Алька Попов добился того, что ни один из негодяев не пристал перед судом, этот скандал пригрозил Топсова дорогу в мэрию и сыграл на руку его конкуренту Чермяку. Чермяк, в принципе, ничем не отличался от своего предшественника. И политика была для него всего лишь средством для более успешного ведения собственного бизнеса. Однако он был более умным, более опытным мошенником. и за его плечами была карьера в тамани Холли. Вступив в должность, на все важные посты в мэрии он назначил своих людей. После этого взятки брали все. Энтони Чермак был с гангстерами заодно. Катабарак Он сумел приблизительно определить не только сложившуюся на то время ситуацию, но и прикинул шансы, главарей мафии на будущее. Должно быть, он располагал первоклассной информацией, так как вовремя отделался от связи с бандой Алькапоне и осадлал более надежного коня. Слава Алькапоне постепенно меркнула. Блителься его окончательный крах. Чермак предугадал, что сухой закон скоро отменит, и обратил свое внимание на игорный дома, приносившие владельцам огромные доходы. Так он мишался в сферу интересов Мейерландский и его готовых ко всему сообщников. Когда Алка Пона оказался за решеткой, Чермак организовал свою собственную сеть игрных заведений, в чём ему помогали профессионалы Тед Ньюбери и Биг Билл Джонсон. из конкурирующее с Аль Капоне банды Марана. Фрэнк Нити не был столь сильной личностью, как его босс Капона. Поняв, каким могущественным соперником является мэр Чермак, он капитулировал. и передал мэру большую часть игорных домов. Если бы Чермак не умер после покушения в Майами, его все равно ожидал бы жизненный крах. Дело в том, что всплыла очередная афера, раскрывшая мошенничество в махинации советников магистрата. Их все с преступным миром стали известны и грязные методы, не отличавшиеся от методов, применявшихся ганстерами. В своё время Чермак отдал приказ начальнику полиции, чтобы его люди произвели обыск в помещении резиденции Аль Капоне на улице Ласаль. Наряд полиции под командованием сержантов Ленга и Миллера ворвался в помещение и застал там Фрэнка Ницци. Дело дошло до перестрелки. Ранены были сержант Генри Ленг и Фрэнк Нитти. Вскоре Неси поправился и пристал перед судом. Но во время процесса был обнаружен труп сообщника мэра Теда Ньюпере, в кармане которого оказалось письмо весьма интересного содержания. В нем один полицейский сержант сообщал, что готов убить Фенка Ницци за гонорар в тысяч долларов. О письме стало известно журналистам. Возразился скандал Полицейский Колахин, член патрульной группы, засвидетельствовал под присягой, что когда они вошли в контору, в которой застали Нитти, тот не сопротивлялся, не оборонялся, а только спросил, что от него хотят. Попросил, чтобы мы предъявили ему ордер на обыск. У него не было оружия. Лент трижды выстрелил безоружного. А затем выстрелил себе в руку, чтобы утверждать потом, что это была самооборона. Перед судом он воспользуется случаем для публичного заявления, прозвучавшего как угроза. Если судья отправит его за решетку, то он расскажет о махинациях Эмтен Чермака и ряда других членов демократической партии, что будет для них концом политической карьеры. Ленга все же осудили, но вскоре он был помилован и уехал из Чикаго, чтобы под другим именем начать-ли-нибудь новую жизнь. И снова возникает вопрос: кто же стрелял в Майами и в кого? В президента или в Чермика? Частично на этот вопрос дал ответ трикёрманс Роджер Туги по попросветивший ужасный Вышедший в 1959 году на свободу после долгого тюремного заключения, он заявил, что пули предназначались не для президента Узульты. Психически не уравновешенный Зангары был только подставным лицом, возле которого в толпе стоял профессиональный убийца, нанятый для убийства мэра Чермака. Кто его нанял? просил полицейский составляющий протокол. Не знаю, как вы об этом узнали. Это знал каждый. Дело в том, что Черма сам на это напрашивался. Он был хуже, чем кто-либо из нас, только сам не марал рук. Как вы объясните, что Зангар осознался? Зангар? Да это же был псих. Вы что? Не помните, как он радовался электрическому стулу? об этом касалось всех газетах. Какие-то что это было именно так. Это же ясно. Смит Энтрисон, который этому ненормального подсунули пятизарядные, а пострадавших было шесть. Вы что думаете, что одна пуля может подрявить двоих? Бывшему чешскому эскранту Энтони Чермыку В Парк в Майами, штат Флорида, поставлен памятник. На мраморе памятника высечена фраза, которую когда-то произнес раненый мэр, упав на подножку президентской машины: "Я рад, что пуля попала в меня, а не в вас". Протокол вскрытия доказывает, что Роджер Туги, ужасный, говорил правду. пуля, которая в больнице извлекли из легких чермка, была 45-го калибра. Мэром Чикаго стал Эдвард Келли, и он оказался хуже, чем все его предшественники. Он одержался в должности 14 лет. И за время его правления коррупция, шантаж и выплата деньгам по рэкету стали обычным для Чикаго явлением. Кроме того, келли открыто сотрудничал с ганстерами и получал прибыли